Во дворе пилон взял заранее приготовленный рогожный мешок Вытащив нож, он срезал с розового куста пышную ветку И положил ее в мешок Как он рассчитывал, конфетки дома не было Потребовалась одна минута, чтобы войти в дом Положить пылесос в мешок И искусно замаскировать отверстие мешка веткой розы Выходя из двора, Пилон столкнулся с конфеткой. Он вежливо снял шляпу. Я заходил на минутку, думал поболтать с тобой. Так, может, ты посидишь, Пилон? Да нет, уже поздно. У меня дело в Монтерее. Куда ты несешь этот розовый куст? Один человек в Монтерее хочет его купить. Очень хороший куст смотри, какой он пышный. Ну, ну, так заходи в другой раз, Пилон. Обязательно зайду. Половина задачи была решена. Оставалась вторая половина. Пилон решил избавиться от пылесоса, чтобы конфетка не узнала, что Дэнни его взял. Избавляясь от пылесоса, Пилон решил извлечь пользу из его ценности. Теперь задача была решена окончательно, и Пилон начал спускаться с холма по улице, ведущей к заведению Тарелли. Пылесос был большой и сверкающий. Когда Пилон вновь начал подниматься по холму, он в каждой руке нес по бутылке с вином. Когда он вошел в дом Денни, друзья встретили его молчанием. Он поставил одну бутыль на стол, а другую на пол. «Я принес тебе подарок для твоей дамы. А вот немного венца и для нас». Они весело придвинули к столу стулья, потому что в глотках бушевал пожар. Когда первая бутыль была почти опорожнена, пилон поднес свою банку к свече и посмотрел сквозь нее на огонек. То, что случается, не имеет значения, но из всего, что случается, можно извлечь урок. А из этого можно вывести, что подарок, особенно предназначенный для дамы, не должен быть таким, чтобы после него приходилось делать еще один подарок. И еще из этого можно вывести, что грешно делать слишком дорогие подарки, ибо они... «Разжигают алчность!» Друзья смотрели на Денни и на то, как пустеет первая бутылка, а он сохранял молчание. «Это была бойкая дама и с очень добрым сердцем. Но черт побери! Да чего это все мне надоело?» И он с шумом откупорил вторую бутыль. Пират, сидевший в углу среди своих собак, улыбнулся про себя, и восхищенно прошептал «Черт побери, на чего это мне надоело?» Эти слова показались пирату прекрасными. Они не выпили и половины второго галлона и успели пропеть всего две песни, когда в комнату вошел молодой Джонни Помпом. -пом.